Глава одиннадцатая Мы погуляли по дорожкам и добрели до того самого магазина, про который мне рассказывала третья курсница. Вывеска была лаконичной. Над входной дверью просторного двухэтажного дома красовался огромный котел, выпиленный из дерева, а над ним сияла позолотая корона. Мистрис Рагнета сама стоит за прилавком. Шепотом рассказывала мне Лариса. Она сильная ведьма и, говорят, когда-то служила в боевом отряде. Если ты ей понравишься, она будет покупать у тебя все по хорошей цене и делать скидки на оборудование. Я рубка шагнула в лавку и изумленно огляделась. Все стены были заняты полками от пола до потолка. Некоторые были прикрыты занавесками. Некоторое стеклом, кое-где красовались деревянные дверцы с надписями. Высокая стойка прилавок до половины скрывалась под стопками каких-то тканей, грудами кружек, ложек, котелков и корзинок с печеньем. — Мистрис Рагнеда, добрый день! — довольно громко сказала Лариса. — Кто это у нас тут? Над прилавком возникла колоритная рыжеволосая дама, впечатляющих пропорции. Малышка Лэри привела новенькую. Да, мистрис, это Мейта Лайбен. Здравствуйте, пискнула я, смущенно поправляя ложку и крепко держась за метлу. Здравствуй, здравствуй, детка, красивым грудным голосом сказала она. Надо же, какие адепки пошли. Еще птенец, а уже с метлой. Что ж, Мейта, думаю, подъемные тебе уже дали, а в город первачков не пускают, чтобы дел не натворили. Так что, если тебе что-то понадобится, приходи сюда. Если у меня чего-то не найдется, сделаю заказ в городе. Спасибо, мистрис Рагнета. А пока присмотрись вот к этому. Женщина махнула рукой на прилавок. «Наверняка у тебя в комнате ни кружки, ни ложки, ни котелка, а в столовую не набегаешься». «А зачем котелок?» — осмелилась спросить я. «Плиты в комнате нет». «Плиты нет, но кипятить воду вас на бытовых или стихийных занятиях первым делом научат. Продукты в магическом сундуке не портятся». так что будете и чай заваривать, и кашу варить. Некоторые умелицы умудряются в общежитии зелья готовить, если до лаборатории лень идти. Так что послушай, опытную ведьму, бери сразу котелок. Я большую партию привезла, сделаю тебе скидку». Лариса в наш разговор не вмешивалась, ушла гулять вдоль полок. Я проразмыслила, вспомнила, что про котелок я от старшекурсницы тоже слышала, и решилась. Тогда мне вот эти две кружки. «Две?» — подняла бровь мистерис Рагнеда. Я смутилась. Почему-то хотелось именно две кружки. Одну с чудесным белым зайчиком, вторую — с розовым пони. «Соседка может появиться», — неловко выкрутилась я. Не буду же я чай одна пить». «Ну-ну», — пробормотала ведьма, пододвигая ко мне покупки. «Две ложки чайные, две столовые, две тарелки, вот эти». Я ткнула пальцем в приглянувшиеся мне миски и опять поймала задумчивый взгляд хозяйки лавки. «Чайник для чая, молочник, сахарницу». Я разошлась, но ничего не могла поделать. Мне хотелось собрать такой же чайный набор, который у меня был дома. Может, это излишество? Следовало обойтись ложкой и кружкой. Но я вспомнила про припрятанную зарплату и успокоилась. Есть вещи, которые мне необходимы для душевного комфорта, и крепкий сладкий чай — одна из них. Еще местрис предложила мне жестяную коробку с заваркой. Ты пока сама травы не собираешь, и до весны тут и брать нечего. А это хороший сбор, помогает концентрации, усиливает общую защиту и укрепляет здоровье. Мне приглянулась коробка, и я ее взяла. Как и корзинку с печеньем, пакетик колотого сахара и пару небольших кусочков подшитой ткани, постелить на стол или вытереть руки. И поднос под все это. Покупки ведьма упаковала в холщовый мешок. Вот здесь амулет, уменьшающий вес. Донесешь до общежития и вернешь мешок в следующий раз. Спасибо большое! Я удивилась щедрости хозяйки лавки, попрощалась и вышла. Лериса догнала меня на крыльце, и я спросила ее, «Неужели амулеты и магия — Тут так дёшево. Ты про сумку? Это очень тонкая задумка мистери Рагнеды. Она даёт такую сумку каждому новичку. Амулет заряжает ровно на один раз. Донесёшь до комнаты, и вес вернётся. Придёшь возвращать сумку, купишь что-нибудь ещё. И тебе снова положат в сумку, чтобы ты пришла снова. Первочкам деваться некуда, всё равно к ней приходится ходить. а старшие курсы много чего в городе покупают. Только привычка остается, что тут, рядом, все есть, и нести не тяжело. Так что и старшие курсы тут покупают всякие мелочи, за которыми в город не набегаешься. Понятно. Я вздохнула. Жаль, в библиотеку с этой сумкой сходить нельзя. Да почему нельзя? Можно. Там тебе свой амулет дадут. Просто привяжешь его к сумке». И я обрадовалась. Мы заскочили в общежитие, оставили мои покупки в комнате и все же отправились в библиотеку.